Когда Верите была девочкой, в течение недолгого времени существовало повальное увлечение тем, что называли стишками-ужастиками. Шутливые куплеты вроде Пропали очки у тётушки Мод, решил она, воршалит пристаёт. Дети исполняли, изображая жеманную даму, к которой подкрадывается бандит в маске. Почему она вспомнила сейчас это ребятческое зубоскальство? Потиму вдруг увидела старую подругу в непосредственной опасности, почувствовала, будто той грозит нечто неопределённое, много раз до более страшное, нежели неприятности, которые мог навлечь на неё Клод Картер. Почему верить и показалось, что день, ставший вдруг ливоносимо дошным, смыкается вокруг Сибил. Почудилось ли ей та странная неподвижность в лице подруги? И estoy исследовала предпринять в отношении Брюса и Клода. Амбрюс был в восторге от встречи с Верити. Он высоко поднял свою твидовую шляпу, послал ей поверх лили и корзине ослепительную улыбку и поприветствовав её своим густым и подозрительным шотландским акцентом, пояснил, что прибыл с обычным субботним визитом к своей бедной леди. И поинтересовался, как Верити находит её сегодня и считает ли, что состояние её подруги улучшится. Верити сказала, что, на её взгляд, миссис Фостер выглядит прекрасно и что сейчас у неё гости. На что Брюс, ожидаемо, ответил, что он, конечно, подождёт, а если ещё один визит гостей будет миссис Фостер в тягость, он просто оставит Лайли у администратора. чтобы их отнесли к ней в комнату. Она желает быть уверена, что сад её цветёт, сказал он. Клод прислушивался к их диалогу с полуулыбкой и бегающим взглядом. Значит, вы в конце концов нашли сюда дорогу, спросила Верите. Не могла же она не сказать ему ничего. А да, ответил он. Благодаря Брюссу Он уверен, что она будет рада меня видеть. Убрился, при этом сделал всё такой вид, будто ему хотелось бы опротестовать это замечание, и он уже было начал, но ну, не совсем так, но Клод перебил его. Это ведь она вон там, а с ней это пруф. "Да", лаконично ответила Верите. "А кто этот денежный мешок рядом?" Вдруг подумаю, я должен выяснить. сказал он со слабым подобием наглой улыбки и как будто собрался сделать это немедленно Клод, подождите, пожалуйста, остановила его Миритик. Она в испуге повернулась к Брюсу, который без промедления произнёс: "Ох, мистер Хартер, вы не думаете, что лучше по времени чуток?" "А нет", бросил Картер через плечо, "благодарил, я ждать не стану". И продолжил начатое движение. Не могу же я побежать за ним, повиснуть у него на руке и устроить сцену, подумала Верити. Придётся Проу и Гедеону справляться самим. И Про, разумеется, сумела это сделать. Расстояние было слишком большим, чтобы разобрать слова. Так что Верити наблюдала за происходившим как за пантомимой. Сибил протянула руку ижала плечо дочери. Прох развернулась, увидела Клода и встала. Гидон шестом выразил недоумение, а Прох решительно шагнула навстречу Клоду. Они остановились вдруг перед другом, лицом к лицу. Простояла, выпрямив спину, маленькая фигурка, воплощавшая истинное достоинство. Клод спиной к вирите, опустив голову, Гидеон помог Сибил подняться и повёл её к дому. "А в доме ей будет лучше", озабоченно сказал Брюс. "Ну да, лучше". Верити почти успела забыть о его присутствии, но вот он стоял рядом с взволнованным взглядом на букет своих лилий. В этот момент Верити испытывала к нему почти симпатию. "Про", видимо, сказала Клаудо нечто, не подлежавшее возражениям. После чего, чтобы быстро зашагала к дому, догнала Гидеона с материн на ступеньках, взяла Сибил подругу и завела внутрь. Клод проводил их взглядом, повернулся было лицом к Верите, но передумал и слянял по направлению к деревьям. Он приехал без моего приглашения, горячо заверил Брюс. Он выудил из меня информацию. Ах, вот навели К ним подошёл Гидеон. Всё в порядке, сказал он Верити. Провела миссис Фостер наверх, в её номер, и, обращаясь к Брюсу, добавил: "Не подождёте ли вы внизу, в вестибюле, пока Пронелла не спустится?" "Конечно, сэр, благодарю", ответил Брюс и тоже направился к дому. Гидеон улыбнулся Верити. Улыбка по её оценке была вполне жениховская. Какой странный, однако, получился визит, заметил он. Как всё прошло до того, как вмешался противный Клод? Полагаю, могло быть и хуже, хотя ни на много никаких раскрытых объятий и восторженных приветствий вы проделали замечательную работу, подстилив солоmку мисс Престон, чтобы она вообще согласилась меня принять. Мы вам чрезвычайно признательны. Он помешкал немного и продолжил: "А вы позволите мне спросить, что у неё у матери пру? Я не знаю, как лучше выразиться. Что-то у неёсы". Он прикоснулся к своему лицу. "А я понимаю, что вы имеете в виду. Да, что-то есть. А я просто хотел узнать, это появилось недавно? Мне кажется, пру тоже заметила". Она расстроилась. Конечно, она и виду не подала, но расстроилась. Про всё объяснила противному Клоду. Он да, жутковатый субъект, но она прекрасно справилась с ним, с гордостью, закончил Гидон. Вот она идёт. Когда Прунелла присоединилась к ним, она была мертвенно бледна, но держалась себя в руках. Теперь можно ехать. сказала она и села в машину. "Где твоя сумка?" спросил Гидон. "Что? О чёрт!" сказала Прунелла. "Я забыла её наверху. Какая я дура. Теперь придётся возвращаться." "А может лучше мне?" предложил Гидон. "Она в её комнате, но мама очень злится на тебя. Может, мне удастся реабилитироваться? Войду как ни в чём не бывало с блаженным видом." "Замечательная идея", воскликнула Пронела. "Да, попробуй. Скажи, что она выглядит как мадам Анасис". "Это неправда, ни сего подобного даже близко", она меньше, чем кто бы то ни было, заметила Мирике. "А она думает, что похоже? Попробовать всё же стоит, подхватил Гидон. Терять всё равно нечего. Больше нечего". Он отсутствовал дольше, чем они ожидали. А когда вернулся с сумкой Прунелы, вид у него был растерянный. Он завёл машину и тронулся. Ничего хорошего, решила спросить Прунела. Во всяком случае, она ничем в меня не запустила. О, даже так. На обратном пути она была очень молчалива. Сидя на заднем сиденье, Верити видела Китана положила руку на колено Гедона. Он коротко накрыл её ладонь своейю и посмотрел на неё. Он хорошо знает, как с ней управляться, подумала Сверити. Сомнений в том, кто у них главный, не возникнет. Когда они подъехали к её дому, Верити пригласила их зайти выпить, но Гедон сказал, что их ждёт его отец. Я сама провожу крёстную в их дом, сказала Прунелла, увидев, что Гидон собрался это сделать. Она вошла внутрь вслед за Верити, поцеловала её и ещё раз горячо поблагодарила, а потом спросила: "А насчёт мамы? У неё был удар?" "О, дорогая моя, почему тебе это пришло в голову? Ты же заметила, и я видела, что ты заметила." Не думаю, что нечто подобное имело место. В любом случае врач поставил бы тебя в известность, если бы что-то было серьёзно. А может, он не знал? А может, он плохой врач? Прости, я забыла, что он твой друг. Он мне не друг, так или иначе, это не имеет значения. Думаю, мне нужно ему позвонить. Что-то с ней не так. Скажи честно, ты ведь тоже так думаешь? Ну, может быть, и тем не менее, что как это не странно, она при всём этом выглядит взволнованной и довольной. Мне тоже так показалось. Это очень странно, сказала Прунелла. Вообще всё странно, как-то расплывчато, что ли. Как бы там ни было, врачу я позвоню завтра. Ты как одобряешь? нда, дорогая, ответил Аберитт. Одобряю. Это поможет тебе успокоиться. Однако потребовалось очень много времени, прежде чем Прунелису суждено было достичь желаного спокойствия. В 5 минут 10 тем же вечером сестра Джексон, работавшая и шившая в Ринклоде, остановилась перед дверью Сибил Фостер, из-за которой доносились звуки работающего телевизора. Она постучала, открыла дверь и, достаточно подождав, приблизилась к кровати. 5 минут спустя она покинула комнату и поспешно зашагала по коридору. В 11 часов доктор Шрам позвонил Прунели и сообщил, что её мать скончалась.